Глава 30. -я. Следователь Василий Труфанов. Понедельник, 16 апреля 1984 года. «Виктор Николаевич, можно войти?» Василий стоял на пороге кабинета начальника следственного отдела. «Заходи, Труфанов!» — распорядился майор. «Вызывали?» «Вызывал», — он говорил укоряющим менторским тоном. «Что ж ты, неделю провозился с пустячным делом, а закончить не можешь?» «Не такое оно и пустячное», — возразил Труфанов. «Брось!» — Петров энергично прикурил сигарету. «Я смотрел материалы дела. Есть показания художественного руководителя. Чего еще тебе нужно?» «Уехала она, понял?» «Уехала!» «Дело в том, что там фигурирует некто Роев. Срок у тебя сутки. Оформляй отказ в возбуждении уголовного дела и объявляй Свиридову в розыск». «Слушаюсь», — козырнув Василий вышел из кабинета. Вернувшись к себе, взял с полки уголовно-процессуальный кодекс и положил на рабочий стол. Черновек к об отказе был готов через 40 минут. Труфанов отнес его секретарша. Еще через полчаса отпечатанный, завизированный, с уже проставленными исходящими номерами, отказ лежал перед ним. «Прокурорскую копию я уже отправила с документами», — сказала ему секретарша. «А эту нужно отнести заявителю и разъяснить порядок обжалования». «Сделаю». Труфанов забрал бумагу, надел шинель и фуражку. «Я к заявителю». Мать Лены Свиридовой он застал заглашкой белья. Екатерина Владимировна пригласила его пройти, а сама продолжила сосредоточенно гладить кофточку дочери. «Вот», — начал Труфанов, — «принёс постановление». Чуть помедлив, он пояснил. «Отказ в возбуждении уголовного дела». Екатерина Владимировна повесила кофточку на деревянные плечики, взяла короткую юбку и продолжила глажку. Василий сказал, «Основание отказа, — откажился он, — отсутствие события преступления в соответствии со статьей Уголовно-процессуального кодекса». «Как вы сказали?» — спросила Свиридова. «Отсутствие события преступления», — повторил Труфанов чуть громче. Екатерина Владимировна сняла с гладильной доски юбку, проверила, всё ли в порядке. «Значит, Алёна жива!» Не зная, что на это ответить, Василий робко заметил. «Вы можете обжаловать постановление в порядке, установленном статьёй номер...» «Зачем?» — перебила его свиридова «Слава богу, Алёна жива! Я уже собрала её вещи. Скоро приедет и заберёт чемодан. Вот только не найду её серенький свитер». Она закрутилась на месте, потом покачнулась и схватилась за голову. — А, ладно, у Серенького локотки порвались. Свой бежевый положу, ей там нужнее. Екатерина Владимировна взяла стопку белья и отправилась в соседнюю комнату. Труфанов последовал за ней. Остановился в дверях и молча наблюдал за тем, как она укладывает вещи в небольшой чемодан. — Никак не придумаю, куда положить туфельки, — свиридова села на кровать дочери. «Завтра я подам её в розыск», — пообещал Труфанов. «Может быть, положить её школьную сумку?» Он прикрыл глаза и сказал, «Да, школьную сумку будет нормально».